В общем, Шарыгин задремал, так и не спросив у Пимушина о цели их путешествия, а когда проснулся, лодка уже вплывала обратно в город. То есть вначале Том подумал, что плывут они теперь в новых незнакомых краях, достигли, скажем, соседней губернии, и вообще это не Мышевая уже, а другая более крупная река, и по ней легко можно будет доплыть аж до Северного Ледовитого океана, а оттуда и до Балтики рукой подать. Но... Потом пригляделся Михаил к типовому району новостроек и не смог не заметить до боли знакомые лозунги типа «Мышуйцы достойны встретим очередной юбилей нашего города». Патриотические рекламные щиты, на которых румяные юноши и соблазнительные девушки с прямотой идиотов признавались «Я люблю мышуйск». И, наконец, по глазам ударил набивший оскомину рекламный слоган на крыше городского банка «Вдохни и не дыши, О, как мы хороши! Дезодоранты, репелленты, дух города. «Мы уже возвращаемся?» — решил уточнить Шарыгин, напряженно вспоминая, куда и зачем они вообще плыли. «В том-то и дело, что нет, молодой человек», — улыбнулся Пимушин. «Мы плывем дальше. В этом месте пути по первому разу все засыпают почему-то. Но уж, поверьте мне, лодку я не разворачивал, да и смотрите сами». Мы все так же плывем по течению. А в каком месте в город втекает Мышуэ, надеюсь, вы помните? То есть мы сейчас как раз, что называется, в Верховьях. И скоро будем проплывать центр города. Шарыгин попытался представить себе, как именно текут две реки, попадая в город с разных концов и притом дважды. До слияния и после. Попытался и не сумел. новые мысли посетила его. гури Серафимович. А карта Мышуйска существует? Я почему-то никогда не видел. Помилуйте, Михаил, какая карта? Мышуйск – абсолютно засекреченный город. На картах России и мира его, естественно, нет. А топографические полукилометровки есть только в распоряжении генерала Водоплюева. Но вы себе даже не представляете, как эта ценность охраняется. Легче выкатить танк за ворота и вынести весь оружейный склад, чем получить из сейфа хоть один экземпляр карты. — Странно, — сказал Шарыгин, — но ведь карту можно составить и самому. — Правильно рассуждаете. Ваш покорный слуга несколько лет назад этим и занялся, отчего и загремел опять к Вольфику. Шарыгин совсем загрустил. Они уже проплыли центр и вновь потянулись по берегам сады до да огороды. Так и в чем же суть нашего сегодняшнего эксперимента? Видите ли, мне очень хотелось, чтобы... кто-то еще кроме меня убедился в странностях местной географии. Вы сейчас пронаблюдаете за впадением рек одна в другую и поймете всю глубину моего отчаяния. Ведь тогда уже, выйдя из больницы, не понятый никем, всеми забытый, я решил покинуть Мышуйск. Но ни на какой транспорт денег не было. Пешком несерьезно. Медведя в полтайге сожрут. Вот я и решил плыть. Я же рассуждал как? Всякая река впадает рано или поздно в другую, с тем, чтобы в итоге влиться в Большое озеро или в Мировой океан. И я так полагал в какой-то момент. Тоже надеялся уплыть из города. Только все некогда было, признался Шарыгин. А сегодня ужасно захотелось на Рижское взморье. Сам не знаю почему. Сочувствую вам, Михаил. Мышуйка, как вы уже изволили видеть, впадает в мышую. А мышуя, в свою очередь, в мышуйку. Да-да, смотрите вперед внимательней. Шарыгин ничего не ответил, потому что они уже приближались к новому устью, вполне очевидному месту впадения мелкой мышуи в более полноводную мышуйку. А после они плыли молча, яростно помогая себе веслами, и потому очень быстро вернулись по мышуйке к месту начала путешествия. Шарыгин затаскавал ужасно, но на всякий случай спросил таки: "А если против течения поплыть?" Пробовал. Неинтересно. В Верховье они и есть Верховье. Речки превращаются в ручьи, а дальше болото и глухая полутайга. Понятно. Ну и зачем все это? А вот зачем. Мы с вами наблюдаем настоящий природный феномен. Тут ведь не просто замкнутое экологическое пространство, образованное двумя реками. Тут присутствует некий нонсенс. Тогда элемент логического абсурда я сформулировал так. Мышуя и мышуйка вытекают и впадают из друг в друга. Вы топологию изучали, Михаил? В самых общих чертах. Лента Мебиуса, бутылка Клейна. Вполне достаточно. Я как раз об этом. Простая логика подсказала мне, что река не может течь по кругу. А значит, есть подводные артерии, связывающие нашу мышую и мышуйку с бассейнами других рек. А в итоге и с Мировым океаном. — Значит, выход все-таки есть? — спросил Шарыгин с надеждой. — Конечно, есть. — И нашел вы знаете, кто? — Борька. — Да не может быть. — Может, молодой человек, Может. Я-то уже пятнадцатый раз плаваю тут по кругу. — А вам, полагаю, и одного хватило, чтобы поверить. Так что давайте лодку мою в дом занесем. Да и отправимся к городскому пруду. — Так ведь темнеет уже. Как-то подески встревожился Шарыгин. — Вот и хорошо. бурька как раз по ночам приплывает. Постойте, постойте, так это из-за него по всему городу слухи, что пруду лохнесское чудовище завелось? Не знаю, не знаю. В городе много о чем говорят. Еще и про гигантских рогатых пиявок рассказывают, а ведь это именно Борька из пруда их прогнал. Так что они теперь только в озере Бездонном и прячутся. Вы, надеюсь, поняли уже, что городской пруд с Бездонным озером тоже подземной рекой связан? Догадался. Кивнул Шарыгин, опуская уже почти просохшую лодку на пол сарая и в рассеянности почесав затылок. Надо же, вроде и волосы появились там, где их раньше не было. Вот только приливы интеллектуальной энергии что-то пока не ощущается. Перед ночным походом на пруд они сделали еще один перерыв на чай с бутербродами. Ничего более серьезного не готовили, не до того. Но о Банюте Шарыгин все-таки вспомнил и позвонил ей. чтобы не беспокоилась. Для простоты наврал, конечно, что из-за аварии на сервере его во второй раз подряд на ночную смену поставили. Нет, разумеется, потом все расскажет, как есть, но не сейчас, по телефону. Я еще вот о чем хотел предупредить вас, Михаил. Вы, Борьки-то моего, не пугайтесь. Он вовсе никакой не свирепый мамонт, а наоборот очень разумный слон. Поразумнее людей, между прочим. Я бы сказал, говорящий. «Вы это серьезно?» – не понял Шарыгин. «Абсолютно серьезно. Помните, я рассказывал о побочном, точнее попутном действии моего эликсира? В новой формуле я сумел избавиться от влияния на интеллект, да и концентрацию основного компонента уменьшил, подобрав правильный растворитель. Но слоники-то мои искупались в том самом первом составе, и мозги у них заработали, дай бог, каждому. Даже речевые способности прорезались. Вот только голосок – Отвратительного тембра, высокий, скрипучий, а тихо говорить они не умеют. Ревут, что твоя ерехонская труба. Меж тем обиднее всего другое. По наследству, как выяснилось, отлично передается мохнатая шерсть, но не интеллект. Дети у моих слонов полнейшими дебилами выросли, а уж следующее поколение и того страшнее. Массовое зверение началось. Так что родители, перехитрив всех из этой бешеной популяции, сбежали. Полутайга она большая, конечно, на всех хватит, но Борьке с Машкой хотелось обратно в Африку вернуться. Однажды ночью решили прийти на городской пруд не для чего. Так, ностальгия замучила по тем местам, где однажды они стали совсем другим. Ну, плескались, поныряли, да и обнаружили в глубине туннель, ведущий в бездомное озеро. А дальше больше. Из бездомного нашли выход. То ли в Байкал, то ли в Каспий. Борька в названиях путался поначалу, но в любом случае до океана добраться уже не проблема. «Ну и что дальше?» – несколько рассеянно спросил Шарыгин. «Что дальше, не знаю. А Машка теперь уже в Кении живет постоянно, и Борька с ней Но он по мышу из Кудюжи тоскует. Да и без меня грустно парню. Каким-то своими путями раз или два в год приходит, приплывает. Есть у нас условленные дни, вот сегодня как раз такой». а если меняется что то он мне бросает мышагу по мылу От этого молодежного жаргона шарыгин как то совсем привнул верить в пиушину перестал абсолютно даже чуть чуть испугался не то за него не то за себя и хотел рубовать с плеча мол не пора ли вам гури серафимович обратно к вольфику но тут они как раз и пришли тихо было над городским прудом и очень темно подобно удачу из за облака Полная луна выглянула. И в этот самый момент задрожала поверхность воды, заволновалась и поднялась из пучины сказочного вида чудовища. Лохнеское, не лохнеское, но впечатляющее. Огромный, местами облезлый, но все еще очень лохматый слон. Подошел к берегу, присел как человек на ступени променада и Пимушин стал с ним разговаривать. Шарагин смотрел скептически, не очень-то и слушая, Какие слова шепчет профессор в огромное волосатое слоновье ухо, а Борько реагировал все больше движениями хобота. Голоса не подавал, чтобы всю округу не перебудить, а глаз его в темноте да за мохнатыми бровями было не разглядеть толком. «Молодой человек», — окликнул вдруг Пимушин. «Я специально задал ему ваш главный вопрос, как отсюда на Рижское взморье попасть. Вот послушайте, точнее посмотрите, что он ответит». Шарыгин послушно оглянулся на слона, а тот, поискал вокруг хоботом что-нибудь пишущее, потом, не найдя, по-хамски передней ногой развалил столбик балюстрады, подхватил обломок кирпича и принялся тщательно выписывать им на гранитных плитах. «Мне-то известен путь отсюда к морю, но я умею очень долго не дышать, а у вас не получится, нужен запас воздуха часов на шесть, если к следующему году Подготовитесь технически, готов взять вас с собою. Удачи, Михаил. А теперь мне пора. Шарыгин был сражен наповал этой информации. Он больше ни слова не сказал профессору Пимушину, только молча кинул и пошел себе. Пошел по притихшим в ночи аллеям парка куда-то к центру. Собственно, оставалось у него теперь два пути. Либо домой к любимой жене, так ведь Черт, уже третий час спит, она не ждет его, либо к друзьям-полуночникам в пену дней. А как раз этим летом владелец пивбара Марио Абдулашидзе сделал свое заведение круглосуточным. Если подумать, второй вариант предоставлялся более логичным.